Чувствовалось, что Альфонс ничейный тоже несколько сбит с толку. Словам «Веры нет», — произнес он после некоторого колебания и поставил фонарик, навалявшийся рядом ящик. — А у меня, признаться, руки чешутся, дать тебе по мозгам. Султан щелчком отбросил сигарету, так что тлеющий кончик выписал широкую дугу и рубанул с плеча. — Да плевать я на вас хотел. он малый, да? Нос крючком, седые волосы ежиком, холодные рыбьи глаза смотрят на всех с ледяным презрением. — Не знаю, как вам, а мне такие парни по душе. И прикончить султана у меня рука не поднимается. — оно, -но, ты не больно заносись-то, — прикрикнул на него Альфонс. — Послушай, — обратился я к нему, — Провалиться мне на этом месте, если Хопкинса застрелил султан. Я тоже не уверен, что это его рук дело. Ну, а если мы ошибаемся? — Чем ты занимался здесь в трюме, когда мы пришли? — влепил я султану вопрос в лоб. Я решил отомстить за Хопкинса и выследил тут кое-кого. Кого ты выследил? Убийцу, ясное дело. Выходит, ты знаешь, кто убийца? Ухватился за его слова Альфонс. Знаю. И кто же он? Не скажу. И рад бы, да не могу. А если я тебя придушу, тогда и подавно не раскалюсь. Вольно вам самоуправствовать, если будет доказано, что я прикончил Хопкинса. Но если я в этом злодействе не повинен, валите на все четыре стороны». Мои секреты пусть выколачивают из меня фараоны. Против правды не попрешь. Твоя взяла, султан. Сдался я, наконец. Лично я тебе верю. Я тоже, кивнул Альфонс ничейный. Значит, я здесь не на правах арестанта? Уточнил султан. Нет. Тогда какого черта повернулся он к Альфонсу? Ты пнул меня ногой. Длинное ручище султана взметнулась и с такой силой припечатало смазливую физиономию Альфонса, что будь на его месте любой другой, свалился бы с катушек долой. Однако Ничейный ответил молниеносным хуком, «Драка началась, не приведи Господи!» Я-то считаю, что Альфонс в два счета мог бы одержать верх, потому как равных ему за всю свою жизнь не встречал, но в его планы не входило разделать султана по орех, противники, сцепившись, катались по полу, в полутьме раздавались тупые звуки кулачных ударов, я не вмешивался, мое дело сторона, пускай почтеннейшие господа сами разбираются. Взгляд мой был прикован к старому приятелю, который ныне покоился в дорожном сундуке. Бедняга Хопкинс. Лицо спокойное, умиротворенное, глаза закрыты. Но что это? Я отчетливо видел, как мускул у носа дернулся. Батюшки светы! Мы ведь даже не удосужились проверить, жив он или помер. Стоп! Заорал я и пинком привел в чувство Альфонса, который, ухватив турецкого султана за уши, самозабвенно колотил его башкой о Ребята, у Хопкинса лицо дернулось. Надо бы взглянуть, вдруг да он жив. Ты что, даже сердце у него не послушал? Обрушился Альфонс на султана. Что там слушать? Я думал, ему кран ты, пропыхтел султан. Мы вытащили Хопкинса из сундука и положили на пол. Альфонс приник ухом к его груди. Мы, затаив дыхание, ждали. Ну как? По-моему, глухо бухнул Альфонс, но головы по-прежнему не поднимал. Некоторое время спустя он сказал... Иногда мне чудится легкий толчок, да и не остыл он, как покойнику положено. Альфонс извлек из кармана плоскую металлическую фляжку и влил капельку рома сквозь стиснутые зубы Хопкинса. Я принялся массировать ему грудную клетку. Если Хопкинс выжил, то лишь благодаря тяжелому ранению. Да-да, не смейтесь. Капитан полиции в Сингапуре рассказывал, что в бессознательном состоянии человек не истекает кровью, поскольку кровообращение замедляется, кровь вокруг раны густеет и закупоривает отверстие. Прошло еще несколько томительно долгих минут, и мы уловили редкие, чуть слышные толчки. — Надо врача, — заявил султан, — и не абы какого, а первостатейного. Мы устроили Хопкинсу ложе из порожних мешков, а сами помчались за врачом. Подельники Альфонса Ничейного терпеливо несли вахту утрапа. Можете быть свободны? — отпустил их Альфонс. Теперь мы и втроем управимся. В порту Арана у нас был свой врач. Федор Квасич некогда служил на русском крейсере Кронштадт, а после революции очутился в Аране. Влачил жалкое существование, а пьянство и карты делали свое черное дело. В результате за какое-то нарушение закона бывшего моряка даже упрятали на год за решетку. Отбыв срок, доктор Квасич обосновался в порту в качестве врача и морфиниста. Здешним нравом чуждые бюрократические порядки – Диплом дело десятое, главное умение, а Квасич много чего умел, прежде всего молчать. Не мне вам объяснять, что основное условие лечения — сохранение врачебной тайны.